На следующий день посетителей было много. Ко мне постоянно приходили, но ну и к другим пациентам тоже пришли гости. Я вышел в туалет, и в коридоре мимо постоянно проходили люди, не являющиеся ни пациентами, ни персоналом больницы. А ведь часы посещения только начались. И чего столько гостей? Выходные-то еще впереди. Подумав, я вспомнил, сегодня праздник, день рождения императора. А значит, завтра Рождество. Святая ночь в запахах антисептика и мочи. У Катомии, точнее, у красочных сестер, рождественское выступление должно быть завтра. Через окно я посмотрел на мрачные тучи: А значит, надо закончить все сегодня, каким бы ни был результат. Дождавшись вечера, я высунулся в коридор и подозвал охранявших парней из бесплодной земли: Что-то случилось, утасан. Четыре парня в темно-синих толстовках подошли к палате. Я вернулся в постель, задернул штуру и тихо заговорил. «Нужна помощь. Я хочу выбраться из больницы». Когда сказал это, их глаза засияли. «Отлично! Будет драка! Где те гады, которые отделали Ацусикона? Возьмите нас с собой!» Ожидаемая реакция. Я думал, стоит ли развеять их заблуждение, хотя несколько человек взять стоит. Помощь мне не повредит. Пока я не это собираюсь сделать, я стал осторожно подбирать слова. «Надо кое-что найти» и мне понадобится помощь, да мне пригодится помощь кого-то одного. «Я готов! Я пойду!» Из тянущих руки парней я выбрал того, которого знал. Потом выбрал ему одного похожего на меня по комплекции, и мы поменялись одеждой. Сняв пижаму, я переоделся в свою одежду, после чего накинул толстовку банды. Он в моей одежде лег в постель. Не обязательно все время мной притворяться. Когда настанет осмотр, все равно прознают, и я потом вернусь. Для меня часть притворятся вами. Как же тяжко с их отношением. на вот, Асан, вы хорошо себя чувствуете? Все же все время лежали? спросил парень, пока мы шли по коридору. Да, нормально все, храбрился я. Но ноги шатались, живот продолжил болеть. Но я не драться иду, потому не страшно. Проходя мимо соседней палаты, ко мне тихо обратились. Раз уж мимо идем, может стоит кацу секунду заглянуть? Я остановился и покачал головой. Я спешу, прости. Не хотелось мне его видеть, я его впутал, и ему еще сильнее меня досталось. Опустив голову, я прошел мимо. Двоих я оставил в коридоре наблюдать, одного забрал и направился к выходу из больницы, солнце уже село, и машины на просторной стоянке все казались темными. Холод проникал через тонкую толстовку и кожу, пронизывая кости и внутренности. Мы поймали такси и сели вдвоем. Назов адрес мы поехали, я пытался вспомнить имя парня. Он был братаном Рейдзи. Эээ. Камацу Заси. Да, угадал. Слава Богу. Мы отправимся домой к одной женщине. Если честно, не знаю, как она себя поведет, и не знаю, появятся ли какие-то зацепки, но это точно связано с теми, кто избил Ацуси. Что бы ни случилось, слушай, что я скажу. Понял? Приказывайте все, что посчитаете нужным. Он вежливо кивнул, на меня накатило чувство вины, я не соврал, но и всей правды не сказал. Я уже обо всем догадывался, но всегда есть вероятность, что ошибся. Но не могу я сейчас просто спокойно спать. Мы вышли на пересечение Медзира Дори и Канана Дори, идя в тени скоростного шоссе, мы свернули в проулок. От меня, похоже, сочилось напряжение, а Камацу Засси молча следовал на полшага позади. Фонари встречались редко, Перед нами были стоянка и дешевый многоквартирный дом. Вечером здесь было совершенно безлюдно. Перед двухэтажным домом я остановился. Крыша над коридором тут и там успела пострадать. Дожди сделали свое дело. Лампочка перед входом горела слабо, будто светлячок на девятый день. Обойдя дом, я убедился, что в квартире есть свет. В четырех из пяти квартир второго этажа горел свет. А на первом электричество было включено лишь в одной. «Удачно. Возможно, мы поднимем шум». «Лучше всего, когда соседей нет». Я снова вернулся ко входу и помахал парню, чтобы он отошел немного от двери, а сам позвонил в 103-ю. «Да?» По ту сторону прозвучал заволнованный женский голос. «Это Мияути из Аракава Продакшн. Мы уже встречались». «Добро заговорил я». «Простите, что так поздно. Я принес вещи, которые здесь попросил оставить Катоми-сан». Дверь приоткрылась, появилось лицо Мамасаки Токио. Похоже, она недавно помылась, волосы были слегка мокрые, на ней был бежевый халат. Слегка боязливо она посмотрела мне в лицо, я поклонился. «Простите, вы отдыхали? Я быстро. Впустите меня?» «И вещи громоздкие, потому со мной еще один работник». «А, да». Я просочился мимо нее внутрь и подал сигнал к Заки. Женщина отошла назад, мы разулись в коридоре и прошли. «А, а вещи?» Она изучала нас. Я закрыл дверь и повесил цепочку, после чего обратился к Токио. «Я соврал. Я бы хотел поговорить о том, что вас шантажирует некий Кураива». Она захлопала глазами. «А... Э, что?» Я прошел по коридору, заглянул в ванную, в туалет, на кухню, после чего заговорил более решительно. «Я знаю, что вас шантажируют, и вы что-то здесь прячете. Вы хорошо живете за счет средств дочери. Вам предложили хорошее жилье, но вы не собираетесь переезжать из этой квартиры. «Для этого наверняка есть причина». Женщина побледнела, Доказательства у меня не было. Это очевидно, но по лицу Токи все было ясно, я был уверен, что не ошибся. «Где это?» Тон То голоса понизился, взгляд женщины забегал. Когда намекают на что-то спрятанное, человек всегда смотрит на это, хотя это ложь. Он, наоборот, старается не смотреть туда, потому я ходил и искал. Я проверил на кухне, под газовой плитой ведро для мусора, Коробки, пустые банки и бутылки. Я подошел, нагнулся и заглянул, а Токия побледнела. Я посмотрел на пол, на досках были следы. Похоже, там можно было что-то хранить. Камацузаси, позвала я, похоже, можно вскрыть. В полу. Открой. Что, кто вам разрешал? Я позвоню в полицию! Я поднялся и подошел к Токи. Вызывайте! Тогда и они увидят, что там. Женщина замолчала. Высунутая из рукава рука держала телефон и дрожала. Я кивнул парню. Прости, потом объясню. А пока делай, как я сказал, у меня с моими травмами сил вообще нет. Понял? Не надо! Что вы себе позволяете? Стойте! Будете шуметь, и ваши соседи могут вызвать полицию. Я взглянул на нее, и Токи съежилась. Камацу быстро убрал ведро, пустые бутылки и прочее, после чего поднял крышку в полу. Токи пыталась подавить стон. Под полом был бетон и вделанная в него металлическая дверца. Она успела проржаветь, но было видно, что ей пользовались. Края были заделаны тканевым скотчем. Скорее всего, там яма, полость в фундаменте здания. Две крышки, чтобы запах не просочился. Наотасан, тут что-то черное, Сказал парень. Я подошел и увидел на дверце и на бетоне нечто темное. «Скорее всего, кровь, оставленная после волочения!» Сказал я. «Нет, всё не так!» – закричала Токия. «Она моя! Моя!» – обернувшись, я удивился. В руках Токии были ножницы, она их раскрыла и держала обратным хватом. Я приготовился к удару, но попали они по ее собственной руке. Острё вонзилось в худую и руку, когда вытащила, из свежей раны полилась кровь. По пальцам она стекала и капала на пол кухни. Я подошел к Токии и схватил за запястье правой руки, которая нажимала ножницы. Если честно, я даже не ожидал такого сопротивления. «Моя кровь! Я... Я всегда так делаю! И там только моя кровь! Моя!» Я скрутил ей руку и забрал ножницы. Только ей присела и, прижимая рану, начала плакать. Я полотенцем перевязал ей руку и остановил кровь. На обеих руках я увидел старые раны. Она сама себя истязала. Она повторяла себе, что на дверце и бетоне ее кровь. И продолжала резать себя. Она сломалась. Но я заметил, что не особо удивлен, Верил, что она вполне может такое сделать. Я обратился к пораженно смотревшему на нас парню. «Я тут сам справлюсь, а ты открой и проверь, что внутри». Бледный Камацу Заки кивнул и сорвал ленту. Он взялся за ручку и потянул, а потом со стоном отскочил, поднятая дверца с неприятным шумом упала. «Что такое?» «Там воняет!» «Да, как откроешь, я сам залезу. А ты за ней присмотри». Мурисен насупился после чего поднял крышку и отошел. Теперь же я приблизился к дыре, вонь буквально била с ног. Что за запах такой я даже описывать не стану, я просто перестал дышать. Вниз вела лестница, это был подвал с низким потолком, если нагнуться, протиснуться можно, глаза пульсировали, дыхание было затруднено. Используя телефона, я пополз. Возле стены что-то лежало, нечто большое, замотанное в пластиковый лист. Два. В темноте это напоминало больших гусениц. Я потянулся к край, содержимое вывалилось на бетонный пол. Прикусив губу, я потянулся ко второму, этот был старее, лист совсем высох, раскрыть его оказалось сложнее. Я осторожно тянул, ощущая болезненную отдачу. Благодаря слабому свету экрана я все проверил, а потом направился к выходу. Когда вылез из двери, парень посмотрел на меня. «Что там? Что там такое?» Не нормально дышать, он еле говорил: Мой голос ничем не отличался. Трупы! Закрыв дверцу, я заклеил ее, после чего вернул назад доски, но запах полностью не пропал. То ли он витал в комнате, то ли застрял у меня в носу. Два трупа. От одного остались лишь кости, понятно. О таком я не думал, я посмотрел на свернувшуюся точно гусеницу Токи. Вы их убили! Она мелко замотала головой. Ее волосы заходили по полу, точно помело. Я сел опершей спиной на раковину и вздохнул. Мое предположение подтвердилось: И что теперь делать? Ясно. Звать полицию, тут трупы. Это точно скажется на карьере Катоми. Завтра уже Рождество, и у Микава за Кахаку переживал. Хотя какая разница, теперь это уже лишь вопрос времени. Я снова позвал Токи и заметил, что она что-то сжимает в руках ножницы! Нет, телефон. Я собрался забрать его, она отскочила к стене. На миг я увидел экран. Она отправила сообщение получателю Кураива. Этого я упустить не мог. Эй! Что ты написала Кураиве? Я затряс токи за плечи, спрашивая, она слабо улыбнулась: Это не я! Не из-за меня! Я не виновата! Все он! Он! Да! Да! Из ее рук впал телефон. Я поднял его и проверил последнее сообщение. Оно и правда было адресовано Кураиве. Миаути из Аракава Про узнал о том, что под полом «помоги». Голова тут же похолодела, Кама Цузаки подошел подошёл и о чем то спросил, но я его вообще не слышал. Она сообщила Кураиве, что теперь будет. Для него токи дойная корова, а я свидетель, который может рассказать про шантаж. Если избавиться от меня, он сможет и дальше наживаться на ней. В таком случае, что предпримет Кураива? И ответ пришел быстрее, чем не мог подумать. И оказался более неожиданным. Мой телефон завибрировал. Звонила Юсемура Сан. Я посмотрел на время, поздновато для похода в больницу. Может, уже раскрыли, что я сбежал? Вот она и позвонила. Но когда ответил, услышал я мерзкий мужской голос: Мяути! Вначале я не понял, кто это. Черт, как же все удачно! Разнесся вульгарный смех. Я испугался. Кураева! Не веря, я убрал телефон от уха и проверил, кто звонил еще раз. Точно, Исимура-сан. Откуда украиваю ее телефон? Неприятный холодок пробежал по спине. «Почему ты звонишь с этого номера?» Сдерживая голос, спросил я. «Не тебе сейчас вопросы задавать». Более резко ответил он. «Я тут как раз твою тёлку похищаю. Дать ее послушать». Его голос отдалился. Я слышал другие звуки. Похоже, они в машине. Это звук двигателей и ветер за окном, и... «Не надо! Мне больно! Больно! Пустите!» Женский голос Исимурасан. сан Я почувствовал, как все кипит внутри.